Глава 96. Можно назвать иронией судьбы то, что именно Джан Карло первым обнаружил за живой изгородью из ежевики дыру в каменной стене каза Ильнидо. Джан Карло подал знак всем отойти назад, снял оружие с предохранителя и пустил вперед собак, которые моментально прыгнули внутрь темного дома. Джан Карло мысленно сосчитал 21, 22, 23 и хотел уже сунуть пистолет назад в кобуру, как раздался оглушительный, душераздирающий вой собак, который перешел в злобный лай. Жан-Карло протиснулся через дыру в стене, за ним двое его коллег. Его сердце бешено билось. Он задыхался. В ярком свете карманных фонарей, которые держали в руках полицейские, склонившись над телом Яна, на корточках сидел Энрико и абсолютно не реагировал на то, что творилось вокруг. Собаки сидели рядом с ним, но уже не лаяли. Не раздумывая, Джан Карло бросился на Энрико и рванул его назад. Тот мягко перекатился на спину и даже качнулся взад-вперед, словно хотел спровоцировать полицейского. Потом все произошло очень быстро. Тренированным движением Джан Карло захватил запястье Энрико и защелкнул на них наручники. Один из полицейских занялся Яном. — Быстрее вызывайте врача! — закричал он. — У мальчика, похоже, есть слабый пульс! Черт возьми, он еще жив. О, тихо сказал Энрико, этого я не хотел. Его холодное высокомерие превратилось в оцепенение.